В тот день, когда вам показался чудесный зверь, много ли вы пили кумысу? Богатуры поклялись, что они были бы рады выпить, но в этих голых скалах не только кобыли, но даже козье молоко достать трудно, и в доказательство верности слов поднимали большой палец. Чингис Хан обратился к Елючу Цаю. Ты знаешь мудрейшие книги, в которых открыты все тайны земли, моря и неба. «Читал ли ты сказания о таком звере?» Илью и принес большую книгу с чертежами и рисунками разных зверей «Рыб и птиц вселенной». Перелистал ее и сказал. «Такой редкий зверь называется мудрый Го-дуань, и он понимает языки всех народов. Его речь к нашим двум богатурам означает, что в мире происходит чрезмерное кровопролитие. Ныне уже четыре года как твое великое войско покоряет западные страны. Поэтому вечное великое небо, гнушаясь беспрерывными убийствами, послало зверя Году Аня объявить тебе, государь, свою волю. Покажи покорность небу и пощади жителей этих стран. Это будет бесконечное счастье для тебя, иначе на тебя разгневается небо и поразит молнией. Так объясняет эта древняя книга китайских мудрецов. Илью Чицай говорил торжественно и важно, точно жрец, читающий молитву. А Чингисхан, прищурив один глаз, смотрел на своего советника. Потом он перевел взгляд на богатуров, покорно стоявших перед ним на коленях, и подозвал к себе сперва одного, а потом другого. Наклонившись, он прошептал им что-то на ухо, и каждый шепотом же ему ответил. Тогда Каган... Весьма довольный разрешил богатурам удалиться и приказал дать им кумысу, сколько каждый из них сможет выпить. «Эти богатуры сметливые и находчивы», сказал Каган своему советнику. «Их следует возвеличить». Я спросил их по очереди, каким шагом прошел зверь Годуань. И один сказал, что он бежал рысью, а другой, что шел и находил. Ни один даже... Совсем пьяный монгол, взглянув на бегущего зверя, так не ошибется. Но я понял сегодня, что войско устало воевать, что в нем растет тоска по родным степям, и поэтому объявляю, что согласно воле неба, приславшего мне своему избраннику чудесного зверя Годуане, я поворачиваю войско в обратный путь и направляюсь в родной коренной улус. На другой день, узнав о решении Чингисхана, все монгольские войны радовались, пели песни и готовились к походу. Первоначально Чингисхан думал пройти через Индию и Тибет и с этой целью отправил посольство в город Дерек к Индийскому царю или тутмышу, но путь через горы был еще завален снегами, а царь медлил ответом и стягивал войска, поставив во главе их. Джелал дина Между тем из Монголии прибыли донесения о новом восстании всегда мятежных тангутов, а вычисления по звездам его советника Ере Чусая и гадания шаманов не советовали Кагану идти через Индию. Тогда Чингис Хан решил идти обратно тем же длинным путем, как и пришел. По его приказанию, население стало расчищать от снега горные перевалы, и в начале весны монгольское войско. Dwinyla się w puch.